Десятое. За пролив. «Я не пойду с вами». «В смысле не пойдешь?» «Да не в град. На материк не пойду». Взлетевшие было вверх брови Айка медленно опустились обратно. И даже еще ниже. Парень нахмурился. «Хочешь снова на болотный остров вернуться?» хм, «Именно», — осклабился Линк. «Сам же видел, какая там охота». «Опасных хищников, считай, совсем нет, зато другого зверя да йока. Больно жирно такую кормушку оставлять этим деревенским уродом. Там до самой зимы можно с доброй прибылью промышлять. Может, тоже со мной. Наберем народу побольше и двинем по новой. Эту корову еще доить и доить». Айк покачал головой. «Не-а. Хватит разборок с меня. И так человека убил. Первый труп на моей совести. Гложит теперь». «И вообще, это китар так-то секрет, а не наш. У него разрешение, спрашивай». «А что мне? Выгоду своей бывшей общины защищать никакого желания нет. Даже наоборот». Слова Линга приятно откликнулись в душе звуками мести. «Поделом, гадом». «Хоть весь град туда тащи», — махнул я рукой в сторону топи, из которой мы не так давно выбрались. «А вам еще и дуделку отдам». «А тебе?» — повернулся я к Айку я сто раз говорил. Не человека-то подстрелил, а кусок дерьма. Хочет линг с деревенскими цапаться, его право. На большую толпу не полезут, небось. Это мне там нельзя появляться. По-тихому ночью прикончат. А любой градской атаге дорога открыта. Хочешь, тоже иди. В другой раз можно и побольше шести бобов добыть. Если долгим походом особенно. До холодов время есть. — Не, с меня хватит, — отказался Айк. «Надоело болото. Простора хочу. Нам до межсезонья нужно успеть с Броном на большую землю сходить. А то, как потом перестанет новичков принимать, и что делать будем? Вытахать с нами, как договаривались?» Повернулся он к близнецам. «Или с Лингом хотите на остров вернуться?» «Болото воняет», — сообщил Браф. «На большой земле и добыча большая», — изрек мудрость Хоба. «Там тоже старого зверя взять можно». «Или старый зверь тебя возьмет», — подмигнул здоровику Линг. «А потом догонит и еще раз возьмет». «Вы как хотите. А мне деревенские мудаки больше нравятся, чем шестилапы с хурлами. Тут, в сравнении с материком, считай прогулка, а не охота». «Ладно, хорты по осени уже в гнездах сидят. А вот зубаны к зиме, наоборот, вслед за мамонтами ближе к морю спускаются. Что ваш брон будет делать, если зубанов встретите?» «А, вот тот же». «Можно я этой каркуши шею сверну?» — повернулся Брав Кайку. «Нужно. Э-э, парни, я пошутил так-то!» Дальше мне пришлось убедить, что Линк бегает быстрее бритоголовых братьев. Это знание не относилось к особенно важным. Меня больше интересовали подробности про зубанов и хурлов. Это местного зверя я знал от и до. А большая земля — темный лес. Слышал, как и все, что там всяких чудищ хватает. Но Такир за пределами нашего острова не бывал, так что и рассказать про континент не мог толком. Надо будет Айка поспрашивать. Успели! Они как раз послезавтра выходят. На пороге стоял сияющий Айк. Как вернулись в град, мы все по домам, а он, видно, прямым ходом в берлогу отправился. Только час назад распрощались. «Я узнал, где Брона найти» дайте чего-нибудь по-быстрому в рот закинуть и двинем. За одномордами зайдем по пути. Надо торопиться, а то завтра могут уже и не взять перед выходом». «Дядя Айк пришел! Дядя Айк!» Набежавшая малышня, точно как меня часом раньше, облепила переступившего порог гостя. «А нет, все-таки домой он заглядывал, одежда-то чистая». «Какой я вам дядя?» — со смехом теребил волосы детворе мой старший товарищ. «Я вообще-то молодой еще, правда, Фока?» Айк подхватил малявку под руки и не сильно подбросил. «Или мне тебя называть сударыня Фока?» «И меня, и меня, сударыня!» — запищала снизу Зуйка. «Ну-ка, отстаньте от гостя заноза. «Здравствуй, Айк! Рада тебя видеть!» Судя по новому голубому сарафану в белой цветочке, белому же нарядному гребню в заплетенном венком из кос в волосах, вее ждала прихода охотника. Даже не заметил, когда переодеться успела и на столе уже самовар пыхтит. Наверное, пока я намывался с дороги. «Здравствуй, красавица!» — приосанился Айк. И, повернувшись к детворе, спросил громким шепотом. «Зачем русалку в дом пустили? Зачарует же!» Наш дружный смех, вспыхнувшие вейкины щеки, пожатая рука серьезного, как обычно, халаша — и вот Айк уже за столом, Хлебает щи с в прикуску, а мы, успевшие пообедать, шумно в взвар из маленьких тонкобоких кружечек. А старший наши со следующей седмицы уже на работу выходит, с гордостью сообщила Вея. Халаш втихаря сговорился, сходил. Не стал тебя ждать. Три гроша в день на всех. Мловато. прочавкал с набитым ртом Майк. Тебе одной мать за смену, небось, больше платит. «Не больше», — смутилась Вея. «Как раз тоже три». «К ткачам ходил?» — спросил я халаш. «Ага, которые через улицу». «Не продешевил с платой?» не Я у местных малых поспрашал сначала. Не дурак, чай». «А что делать хоть будете?» «Да что скажут, то будем», — пожал бывший коллега плечами. «Лишь бы дома не сидеть только». «Это правильно». Проглотив очередную ложку щи, поддержал лайк. «Вам сейчас не монета нужна, а наука. Настоящие деньги есть кому зарабатывать», — подмигнул он мне. «У хороших мастеров подмастерья вообще за так трудятся. Это ярл просто купеческих обязал за гроши детворок себе брать, чтоб беспризорниками по граду не шоблались. Босоногих и так, как тли под листом. А тебе как работа? Не обижают?» Последнее было обращено уже к веи. Названная сестра снова вспыхнула румянцем. «Не обижают. Пристают только малость», — попытался Наробка спрятать мордашку за кружкой. «Когда в общий зал выхожу со столов посуду собрать. Свои нет. Только гости». «Я напрягся. На кой нам за три медика такая работа нужна? Пусть лучше дома сидит». «Привыкай», — на удивление спокойно отреагировал Айк это город, сестренка. Красивой девушке нужно уметь за себя постоять. Словом, конечно, руки же не распускает никто. — Руки нет, шутят только, — затрясла головой Вея. — И не будут, — успокоил девушка и прежде всего меня Айк. У Вепри не принято заведение. Туда народ не за этим приходит. — Но ты знаешь что? Улыбающийся парень заговорщически прищурился. — Говори, что хозяйкин сын твой жених сразу отстанут. Из ноздрей, поднесшие ко рту кружки девушки, прыснул взвар. «И что, брат хозяина леса убил?» — быстро добавил я. «Шутки шутками, а если такая работа гнетет, мы тебе другую найдем? Или вообще сиди дома? Мы без той серебрушки вместе как-нибудь перебьемся. Знаешь, сколько бобов из похода принес? Шесть штук». Мелкие заохали, заахали. Вея округлила глаза. «Тридцать серебряных». Серьезным голосом выдал халаш, незнамо где так лихо освоившись счет. А вот и не угадал, хмыкнул я. Только пять. Один боб на продажу всего. Остальные я съел. Мы с парнями еще на острове, сразу после встречи с деревенскими. Каждый по пять своих бобов проглотили, а по одному оставили на восстановление сил, если от погони уходить придется. Мы ведь не знали тогда, что в заправду нас отпускают. Они хитрость затеяли, чтобы позже уже всей ватагой напасть. «Ну и силен же ты теперь, старший брат», — покачал головой халаш. «Надо тебе только бумагу поправить, чтобы еще лучше числа смотрелись». «И это ведь он еще про мою другую прибавку не знает». «Опа!» Я резко повернулся к Кайку. «Это да», — кивнул парень. «Берем одномордах и к видящему. Прежде чем к Брону идти...» нужно всем бумаги обновить». «Все, пора нам», — поднялся из-за стола Айк. «Спасибо этому дому за хлеб и тепло. Одевайся». Все же дар. Не только года могу видеть. Лишняя доля силы нашлась. И хорошо, что одна всего. Позже бы к видящему пришел, может, и больше бы уже была разница. Друзья бы заметили, пришлось врать бы про лишние бабы, что глотал в тихаря. Не хочу даже Айка пока посвящать в мои тайны. Зато какие циферки теперь у меня ровные. Ловкости 24, силы скрепью по 22. Сайком в силе сравнялся, а по другим двум ветвям триады даже обогнал немного. Бритоголовые братья тоже нам ровня примерно. Ловкости только до двух десятков не добрались еще оба. А в крепе с силой превосходит нас с айком чутка. Теперь можно и к брону идти. Неужели таких силачей не возьмет? Как выяснил Айк, обретался охотник в одном из доходных домов купца Зимородова. Через десять минут мы уже были на месте. Занимающее едва ли не целый квартал длинное трехэтажное здание не имело ни карнизов, ни балконов, ни арок, зато могло похвастаться сразу четырьмя входами. «Нам третий подъезд», — сообщил Айк. «Странно, что он здесь решил поселиться, конечно. Чуть ли не самое дешёвое жильё в Граде. Старшина в Атаге мог себе что-нибудь получше найти. Если бы точно не знал, решил бы, что врут про удачу в его последних походах. Ведущая на лестницу дверь оказалась открыта. В другую, с номерком на третьем этаже, пришлось постучать. — Кто? — раздался негромкий, с хрипотцой голос. — Охотники, в Атагу проситься! — откликнулся Айк. «Сейчас выйду». Шаги по ту сторону двери, щелкнувший замок. Успеваю заглянуть сквозь щель в темную комнату с кроватью, столом и шкафом, но зайти нас не приглашают. Хозяин к нам выбрался сам. «Доброго дня, сударь Брон?» «На всякий случай уточни лайк». «Вопрос к месту. Я вот тоже решил, что мы дверью ошиблись. Совсем не похож дядька на лихого охотника». Одет в простую серую хламиду, босой. Ни ножа на поясе, ни самого пояса, который заменяет подвязка тесенка. Длинные темнорусые русые волосы зачесаны назад и стянуты в хвост. Лицо ничем не примечательное. Глаза серые, усы куцы, Короткая бородка лениво подрезана. Ни высокий, ни низкий, ни тощий, ни толстый. Обычный с какой стороны не взгляни. — Доброго. — Я. — кивнул дядька. — Охотники. — Опыт есть? — Есть, только из похода вернулись. — Троерост? — Мы по очереди назвали свои числа триады. — Устраивает. — С полным равнодушием, что на лице, что в голосе сообщил Брон. — Четверть моя. Остальное поровну делим на всех. У подростков половинная доля. С вами в отряде 27 человек. Выходим послезавтра. Встреча на пристани... Контракты на пароме подпишите. До свидания. И дядька удалился обратно за дверь, щелкнувшую тут же замком. Это что было? Повернулся к нам Айк. Я тоже удивленно хлопал глазами. У нас даже бумаг не спросили. Проверить слова. Пропел заученную песню и смылся. Какой-то он странный, этот брон. Словно не человек, а даже не знаю, с чем сравнить. Дерево? Спокойный, как дуб. Взгляд само равнодушие. Плевать ему на всех и на все. «Пижама?» — неуверенно предположил брав. «Я про все вместе». «Нас приняли», — пожал плечами Хоба. «Ну, да», — согласился Айк. «Наверное, надо радоваться». «Наверное». Паром представлял собой очень очень очень большую лодку, сколоченную из огромных обитых снаружи железом досок. Сажаней 30 в длину и десяток в ширину. Высокие борта, палуба, под которой трюм, куда сносят грузы и заводят животных. Люди сверху. Человек 200 точно, и как эта громада не тонет, неведомо. Хотя меня больше интересовало, кто такое чудо построить сумел. Неужто городские плотники Или, может быть, эту великанскую лодку из самой империи по морю-океану пригнали? Пришлось пристать к Айку. А нет. И действительно местные делали. Пусть и под руководством имперских мастеров, но на Муне. Через полмира гнать такую окованную железом громаду слишком долго получится. Да и рискованно. Морской зверь в любой миг напасть может. Не потопит на раз, так повредит сильно судно. А нормальный ремонт провести лишь в порту. Вот и ходят паромы на короткие расстояния только. От острова к острову и на континент от тех, что к нему поближе. Дальние плавания это только для земных кораблей, что за готовыми пересечь барьер прибывают. Но все, что уступает парому броней и размером, может лишь по рекам ходить. Выйди в море на маленькой лодочке. И гонец тебе сразу. Чудище, что в воде обитают гораздо крупнее зверей сухопутных». Охотиться на них вроде можно, но сложно настолько, что желающих мало. Нам унитака вообще таких чудаков нет. Говорят, мастера по добыче морского зверя есть на кассе и локе, но тем на большую землю тяжелее добираться. Вот и занимаются ерундой. Айкван тоже сказал, что это уже не охота, а рыбалка скорее. Брон, одетый уже по-людски. Сапоги на толстой подошве, плотные штаны, стеганая куртка с поддевкой, шапка на меху. Собрал вокруг себя всю ватагу. Но почти три десятка мужиков, один я, малолетка. Кто еще продолжает коситься, а кто раньше спросил, тот знает уже, что по троеросту немногим из них уступаю. Тут богатырей нет. Вряд ли кто за полсотни долей хоть по одному из лучей триада поднялся. Из простых нашего ватага, из слабых. Сильные охотники с более матерыми старшинами ходят. С даром тоже никого нет, кроме меня» о чем никому не рассказываю, и Брона, да и тот, одаренный по слухам лишь. Кто в походе с ним был уже, говорят, будто тот особо могучим ударом владеет и с любым оружием словно йог управляется. Но сам наш предводитель про свои добытые в бездне способности молчком молчит. От него и вообще слова лишнего не услышишь. Всегда коротко, сухо и только по делу. Объяснил про походный порядок, сигналы, кому в каком случае чего делать. Про приказы свои, какие не думая всегда исполнять, следует особо строго сказал, и пока все на этом. Плывем к тому берегу потихоньку. Уже большую часть пролива прошли. Вроде как должно повезти. Нападения морских зверей раз в седмицу железно случаются, но сегодня, видать, не тот день. Отдыхаем пока. Дальше вся наша немалая поклажа у нас на спинах поедет. По земле только ножками, ни повозок, ни лошадей конными у нас на охоту не ходит. Лошадь не тот зверь, чтобы в лесу от него польза была. То есть и не зверь вовсе, а, как и всякая домашняя скотина, и стареет, и бобов не отращивает. Это лишь дикие кони, что специально не выбиты на равнинах империи и некоторых других крупных островов, несмотря на полную схожесть с обычными лошадьми, зверями рождаются. Такого же ребенка отловленного, говорят, даже если в неволе вырастить, тот все равно останется зверем. Только дорого это и сложно выходит. Табунов диких мало, не всякий знатный может себе такого позволить. Да и чем старее становится зверь, тем опаснее на нем ездить. В любой миг может зов предков услышать, взбрыкнуть и хозяина своего затоптать. А кроме рюкзаков, с притороченными поверху свертками спальных лежанок, каждому тащить то оружие, что в поход для себя подобрал. Тут по-разному выбрали общего только копью, что тоже у всех различаются, и лук, либо арбалет обязательно у всякого есть. Дальше кто во что гораст. Кистини, топоры, клевцы, палицы, секиры, кинжалы, ножи. Даже меч у одного мужика на боку, на кой взял на охоту только небу известно. Впрочем, я тоже чудак, еще тот. И метательные ножи тащу, и топорик, что так же швырять собираюсь. Нет пока веры в обновку. Самострел перерос я, Нет больше пользы особой для нового сильного меня в тех штырях, что на пару сажений всего худо-бедно бьют точно. Халашу отдал. А себе купил лук. И не простой, а усиленный костяными накладками. Небольшой, под мой рост, но бьет сильно. Работа какого-то имперского мастера. Буду, походу, учиться стрелять из него. По-другому никак. Айк, что меня и подбил вывалить за оружие, какому и позавидует без малого четыре десятка серебряных, обещал с этим делом помочь. Правда, стрел всего лишь десяток к нему. Слишком толстый колчан на спине рядом с рюкзаком не помещался нормально, а удобство в долгом походе важнее всего. До самых холодов собираемся на большой земле промышлять. В град теперь аж через месяц вернемся. Богатыми. И живыми хотелось бы. Впрочем, кто же мертвецов домой тащит? Кто на континенте погиб, тот там и остался, одно из охотничьих правил. Ну что, Китя, мечтал в настоящий поход с ватагой пойти? Получай. Страшиться зазорно, переживать глупо. Вон уже виден серый каменный пирс, что служит на этом берегу пристани. Через час уже будешь большую землю топтать. Привет, континент. Я прибыл охотиться. Пошли нам богатой добычи.